6.2. Комоедицы. Комедия. Исследователь русского быта XIX века Павел Васильевич Шейн в своей книге «Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края» Санкт-Петербург, 1887-1902 годы, писал о русском медвежьем празднике накануне Благовещения, следующие Праздник этот всегда бывает накануне Благовещения, при святые Богородицы, и посвящен в честь медведя. В этот день приготовляются особые кушания, третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название комоедицы. После обеда все старый мало ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок как можно, стараясь приноровиться переворачиванию медведя. Санкт-Петербург, 1887-1902 годы, том 3, страница 162-163. Практически повсеместно русские, украинцы и белорусы считали, что медведь пробуждается либо переворачивается на другой бок в день Благовещения. Ольга Владимировна Голубкова. Выскажем предположение по поводу названия праздника комоедицы и обычаи поедания комов накануне Благовещения. Вероятно, ком или шар символизировала в древности само Благовещение. В самом деле, обратимся к рассмотренному выше древнеегипетскому изображению Благовещения в Дендере. Смотри рисунок 9. На нем архангел подносит богородице Исиди, «большой шар» или «ком» на блюде. Вероятно, именно этот «ком» и изображает здесь посланную от Бога благую весть о грядущем рождении Христа. Но тогда нельзя не вспомнить слово «комедия», означающее «веселое представление». В свете новой хронологии, естественно, возникает мысль, что античное греческое слово «комедия» происходит от русского «комоедицы», радостного русского праздника накануне Благовещения. На эту бросающуюся в глаза связь уже обращали внимание исследователи. Так академик Борис Александрович Рыбаков в своей известной книге «Язычество Древней Руси» писал. «К 24 марта у белорусов приурочен праздник Камоедицы, аналогия греческим комедиям архаичного времени». Праздник пробуждающегося медведя. Медведь Комус был зверем Артемиды, соответствовавшей русской богине Ладе. Все правильно. Согласно нашей реконструкции, античной артемиды и русская Лада — различные имена Богородицы Марии, русской княжны XII века.